Глава 32. Они вернулись в Техас, но впереди было еще более 500 миль и 8 с лишним часов езды. В Техасе все большое. Было время ужина, и оба сильно проголодались, да к тому же обоим нужно было в туалет. Деккер съехал с шоссе на стоянку большого комплекса, включавшего бар и гриль, бакалейный магазин и магазин сувениров. Стоянка была забита почти полностью, по большей части здоровенными пикапами с оружейными стеллажами сзади И сидельными тягачами со спаренными прицепами. Орущую внутри музыку они услышали, не доходя до двери футов 20. Зайдя внутрь, Амос и Мелвин наведались в туалет, пробрались к свободному столику в глубине зала, подальше от бара и живой музыки, и заказали себе поесть и выпить. Марс озирал окружающих мужчин и женщин, многие, одетые в ковбойские шляпы и сапоги, отплясывали кантри. Справа от них стоял бильярдный стол, слева зал видеоигр. Когда оркестрик устроил перерыв, послышались стук бильярдных шаров и трёп игроков. Декер заметил, что группка молодых людей с киями в одной руке и бутылками пива в другой наблюдает за ними. Отвернувшись от них, увидел, как Марс, отхлебнув пиво, расплылся в улыбке. — Что? — спросил Декер? Не пробовал пиво двадцать лет, чел. — Верно. Амус отпил воды. — Как идет диета? С любопытством поглядел на него Марс. — Помаленьку. — Пытаешься вернуть футбольную форму? — Нет, пытаюсь дожить до следующего дня рождения. Улыбка Мелвина померкла. — Ага, я тоже. Он поглядел на часы. Девушки уже должны были прибыть. — На самом деле, они приземлились шесть часов назад. Я отследил их рейс по телефону. — Такое возможно, — удивился Марс, — по телефону. Тебе предстоит наверстывать очень многое. — Ага, и чем же, по-твоему, они заняты? — Выясняют, что к чему. Местная полиция еще думает, что мы из ФБР, так что мы можем координироваться с ней. — А что ты хочешь делать? — Хочу отвезти тебя в твой старый дом и дать оглядеться. Может, что-нибудь да всплывет. — А если я не захочу туда идти? — Тогда и не пойдешь. Силком я тебя тащить не буду. — Что еще? Богорд раскручивает аспект защиты свидетелей. «И нам еще только предстоит оследить средства, на которые Реджина накупила все эти вещи». «Лады. Ты вспомнил еще что-либо о родителях?» «Думал об этом, но пока ничего. Так что, возможно, посещение родных пенатов будет кстати». «Возможно». «Подстава была замысловатая, знаешь ли. Им пришлось подкупить девицу и клеркам отеля». «Что-что?» Эллен Таннер принимала участие во всей этой затее. — Это ведь прежде всего ей пришло в голову встретиться в тот вечер у нее дома, верно? — Ну, ага. И она продержала тебя какое-то время. А потом затеяла ссору, и ты уехал. И солгала о времени. И пошарила у тебя в бумажнике, когда ты не смотрел, очистив его от всей наличности, какая была, чтобы тебе пришлось воспользоваться кредитной картой. — Зачем ей это? — Затем же зачем Реджине? — Ради денег, которые ей заплатили. — А клерк в мотеле? Он тебя поджидал. — Да откуда ему было знать, что моя машина сломается прямо перед его заведением? — Машина, работавшая как часы на завтра утром, когда явилась полиция? — То есть ты, говоришь, с моей машиной помудрили? — Возможно, пока ты был у Тандер. — Погоди секундочку, я же слышал, как клерк звонил по поводу данных кредитной карты. — Ага, часов в одиннадцать когда ты приехал туда на самом деле. Вот только с компанией-эмитентом кредитки он не говорил. Насколько понимаю, он мог вообще говорить с гудками в трубке, без разницы. Вероятно, он записал данные кредитной карты, а потом сделал звонок в компанию-эмитент позже, примерно в час 15, чтобы официальная запись отразила это время как время твоей регистрации. Ручная машинка, через которую он прокатал карточку, конечно, метки времени не оставила. Он просто вписал дату, Они час с минутами. Но ему пришлось позвонить в кредитную компанию, чтобы там записали время звонка. И вуаля, твое алиби вылетает в трубу. Марс поставил пиво на стол. Сукин сын. Ага, я тоже так подумал. Сукин сын. Это же уйма работы, уйма планирования. А это значит, что должны быть очень веские основания. Декер взялся за свой салат без соуса. Ну и как? полюбопытствовал Мелвин, взирая на нарезанные соломкой латук, огурцы и морковь. — Вообще-то я предпочел бы съесть фекалии. Фыркнув, Марс принялся ждать, когда он проживет. Тебя подставили с помощью хитроумного заговора, — произнес Декер. А потом вытащили из тюрьмы. Почему? — Если это те же люди, я практически уверен, что те же. — Тогда твоими же словами, почему? — Это вопрос на миллион долларов, Мелвин. Почему? Покончив с трапезой, они расплатились и вышли, но по пути к машине Декер вдруг процедил жопа. В чем дело? Глянул на него Марс. Не успел Амус ответить, как те же люди, которые разглядывали их внутри, появились в проходе между двух припаркованных машин, быстро обступив их со всех сторон пятеро против двоих, причем все возрастом чуть за двадцать, высокие, мускулистые и брутальные. Декер устремил взгляд на парня, по-видимому, верховодившего компании. Вам чем-то помочь? «Это ты тот козел, которого вытащили из камеры смертников, а?» — указал самый крупный на Марса. «Видели тебя по телеку». Мелвин не отозвался ни словом. «Эй, я с тобой говорю, пацан!» — накручивал себя тот. Декеру не хотелось разбираться с этим хулиганьем, но еще меньше ему хотелось, чтобы Марс завелся не на шутку и прикончил этого типа. Так что он проговорил, почему бы вам не вернуться к бильяру, лады? Пропустив его слова мимо ушей, тот продолжал таращиться на Марса. Ты убил своих родителей и вышел из тюряги. Скажи мне, как это сходится, фуфлагон?» Декер увидел выражение лица Марса, и увиденное ему не понравилось. «Говорят, ты играл в футбол?» — не унимался главарь. «Блин, спорим, мой младший брат может жопу тебя надрать, пацан?» «Просто проходите, живо!» — велел ему Декер. «А ты еще что за хрен с горы, чтобы мной командовать?» Декер показал свою карточку ФБР «Вот кто!» и распахнул куртку, чтобы показать пистолет. «И это дает мне право приказать вам убираться к чертям!» Здоровяк поглядел на удостоверение ФБР, потом на пистолет, и лицо у него еще больше перекривилось от отвращения. «Эй, пацан, он твоя нянька, или что?» Декер увидел, как Марс напружинился и положил ладонь ему на плечо, не сводя глаз за бияки. «Проходите!» Тот оглянулся на приятелей. «Думаете, этот ссыкун уже намочил штаны?» Они загоготали. «Я сказал, проходите». «Просто ступай в машину». Декер глянул на Марса. «С этими парнями я разберусь». Тот поглядел на Амоса, как на лишенного. «Просто ступай, Мелвин». Марс неохотно повернулся и пошел прочь. Ступив вперед, здоровяк шлепнул его по затылку. Мелвин медленно обернулся. А декер посмотрел на забияку Жить надоело? По-моему, это ему жить надоело, отмахнулся тот. Или надоест, когда мы с ним закончим. Амус набрал в грудь воздуха и поглядел на Марса, выглядевшего как массивный бык, навалившийся на ворота. Снова выругавшись под нос, он обернулся к задире. Ваше имя? Чего? поглядел тот на декера свысока. Протокольчик состряпаешь? Нет, просто хочу знать, с кем имею дело. — Звать меня Кайлом, жопа! И, кстати, нам насрать, что ты, Федя! Здесь это ни хрена не катит! Распахнув куртку, он продемонстрировал оружие. — И просто, чтоб ты знал, у нас тоже пушки есть! — Ладно, Кайл, если хочешь драться с этим парнем, давай установим основные правила. — Основные правила! Что за... — фыркнул Кайл. — Закрой хлебала нахер! Взревел Декер. исчерпавший последнее терпение с этими типами, парень оцепенел. Декер перевел дыхание, чтобы успокоиться... И попытался представить, что стоит один-одинешенек, а не в окружении всех этих людей, и достал пистолет. Правило номер один. Если кто-то достанет оружие, я отстрелю ему яйца. Правило номер два. Вы должны устно выразить согласие с тем, что я сейчас процитирую. Достав телефон, он активировал функцию видеозаписи. Держа его так, чтобы поймать скандалистов в кадр, проговорил. «Независимо от исхода поединка». «Никто из вас не будет пытаться выдвигать обвинения против мистера Марса. Никогда и ни по каким бы то ни было причинам. Если один или более из вас умрет, никто из оставшихся в живых не будет давать никаких официальных показаний, будь то уголовных или гражданских, против мистера Марса. На пушку берешь!» — вскинулся Кайл. «Это же вам ничем не грозит». «Почему это?» «Ты же сам сказал, потому что он ссыкун». Декер направил телефон на Кайла. — Ты должен сказать, я согласен. Четверо других уставились на Кайла. — Согласен, — буркнул он. Остальные переглянулись, и один из них сказал то же самое, хотя и не с таким энтузиазмом. — Хорошо. — одобрил Деккер, смерив Кайла взглядом. — А теперь продиктуй мне телефон ближайшего родственника. — Что, зачем? — насторожился тот. Амус посмотрел на Марса, а потом снова на Кайла. — Потому что он убьет тебя, кретин. Отступив, он кивнул Марсу. Тот тут же встал перед Кайлом и сказал «Бей первым». «Зачем?» — рявкнул Кайл. «Затем, чтобы потом никто не сказал, что я это начал». Зачинщик оглянулся на приятелей, одними губами отдавая им инструкции, потом без предупреждения развернулся, врезав Марсу прямо в челюсть. Вернее, врезал бы, да только Мелвин легко блокировал удар предплечьем. Зарав Кайл попятился на шаг. «Ты сломал мне чертову руку!» Договорить он не успел, потому что Марс впечатал кулак Кайлу в лицо с такой силой, что тот подлетел в воздух и уже без чувств рухнул на мостовую. Отскочившие было приятели Кайла посмотрели на него. Изо рта у него текла кровь, нос был сломан, а три зуба валялись на асфальте рядом с ним. Следующий пригласил Декер, выжидательно глядя на остальных. Но те, взвалив на себя Кайла, уже улепетывали в весь дух. Сунув пистолет в кобуру, Амос подошел к Марсу. «Пошли!» — вымолвил он тихонько. Дошагав до машины, они сели и тронулись прочь. Мелвин, потирая костяшки, смотрел за окно. «Не стоило оно того, а?» — поглядел на него Декер. «Как всегда, — тряхнул головой Марс».